Закат империи вручную всё посыпалось как-то вдруг с конца второго начала третьего веков население империи начинает сокращаться есть некая налоговая граница переходить которую государству опасно для его целостности есть ли у крестьянина Забирать больше, чем ему нужно на прокорм семьи и семена, у него остаётся два выхода: бежать или умирать. Оба сужают фактическую налоговую базу государства. При Диоклетиане критический рубеж был перейждён, Начался финансовый кризис, раскручивалась инфляция, дошло даже до того, что Диоклетиан совершенно по-большевистски взялся бороться со спекулянтами. Он ввёл государственные цены на продукты. Эдикт Диоклетиана начинался так: "Жители наших провинций Забота об общем благе заставляет нас положить предел к коростолюбию тех, которые всегда стремятся всех подчинить своей выгоде и задержать развитие общего благосостояния. Назначают цены на продаваемые предметы в таком размере,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 Кто владее необходимыми для пропитания и пользования средствами, скроет их. Пшеница, чечевица, ячмень, горох и бобы, очищенные согласно Диаклетиановскому декрету, не могли стоить больше 100 динариев. Полба 30, рожь 60. Семена клевера 150, мак 150. Зарплата деревенского батрака не должна была превышать 25 динариев в день. Каменщика и плотника 50, пастуха 20. Бородарей не должен брать более 2 динариев с человека. Всё предусмотрел великий император. Учитель гимнастики не должен требовать более 50 динариев за обучение одного ребёнка в месяц. Учитель арифметики 75, греческого и латыни 200. Адвокат или юрис-консульт За подачу жалобы не должны брать свыше 250 динариев. Адвокаты всегда хорошо жили. Эдикт устанавливал твердые цены на сотни наименований продукции, но различал стоимость ботинок разных категорий качества, определял, сколько должен получать ботинок, Пережигальщик извести или погонщик мула, сколько должен стоить какой сорт вина. Госплановский размах социалистической грандиозной работы была проделана канцелярией Диоклетиана, научно-фантастическая Такие глупые декреты могут привести только к двум вещам: или они не будут исполняться, или приведут к дефициту. Так и случилось. Если в машине нет бензина, невозможно заставить её ехать письменными циркулярами. Финансы империи трещат. Из-за падения бюджетных доходов служба в армии становится принудиловкой. В поздней империи рекрутов уже клеймят как рабов, чтобы не сбежали. В IV веке население окраин Рима, утекая от непосильного налогового гнёта, бежит из империи к варварам. Чтобы задержать бегство крестьян с земли и тем самым поддержать тающую налоговую базу, императоры закрепощают свободных крестьян. К тому времени многие рабовладельцы давно уже сделали своих рабов свободными арендаторами колонами, чтобы заинтересовать их в результатах собственного труда. И вот крестьяне на колона снова превращают в рабов крепосно. На селе вводится механизм круговой поруки, забежавшего крестьянина расплачиваются оставшиеся, чтобы следили друг за другом, доносили характерные для деревенских империй мероприятия. Так античность постепенно превращается в средневековье. Но самое ужасное, что то же самое происходит и в городах в отношении ремесленников из-за крепощения и круговая порука. Поэтому вслед за вымиранием деревни начинается вымирание городов, деурбанизация, то есть децивилизация. Вместе с деурбанизацией происходит падение культуры. Это видно по постройкам в Никамедии в времён императора Диоклетиана. Кусы Римлен варваризировались, отмечает антиковед Ковалёв. Но крестьяне и ремесленники всё равно бегут. В стране растёт преступность, ширится дезертирство из армии. Всё заканчивается тем, что жители Рима открывают ворота войскам варваров. Аут. Да игрались с налогами. Античность превращалась в средневековье даже чисто внешне. Многие города эпохи римского взлёта не имели городских стен. А зачем? Кому нападать-то? Мы же в Римской империи живём, а не в Чуркестане каком-нибудь. В поздней империи города начинают превращаться в крепости. Возьмём, скажем, город Бордо. При Антонинах цветущий полис без стен, с десятками храмов, торговых площадей, вил, улиц, а в 3 веке «Это уже мрачная четырехугольная крепость, 14 низеньких темных ворот, 46 башен, толщина стен 6-8 метров, высота 10 метров, улицы узкие, город тесный, в нем уже нет места для театров, бань, арен». Старые амфитеатры разваливаются и зарастают травой, и такими крепостями покрывается вся страна.